Графоманы Графоман От греческого «графо» – «пишу» и «мания» – «безумие». Человек, страдающий болезненным пристрастием к писанию, к многословному, пустому, бесполезному сочинительству. Представителей одной из групп безумцев от литературы Ломброзо назвал графоманами. Графоманам он причислял и тех, кто дает своим книгам чрезмерно длинное заглавие. Как пример, приводит он попавшуюся ему в руки книгу, заглавие которой состояло не больше, не меньше, как из восемнадцати строк. Если бы Ломброзо была известна мода на чудовищные книжные заголовки в эпоху барокко, он бы не назвал сумасшедшим автора невинного 18-строчного заглавия. Настоящий барочный заголовок с 18 строк только начинается и кончается лишь там, где ставит точку «издатель», варясь за место для своего имени, города и даты издания. Есть, конечно, книги, в которых странности гнездятся не только в заглавиях, но и расползаются по всем страницам. Первым дадаистом был, вероятно, француз Лассали, который в 1833 году издал книгу под названием «Злодейство нашего современника Триальфа перед самоубийством». Это многообещающее название автор подкрепляет и объясняет помещенным под ним эпиграфом, в котором, по-видимому, стремится сформулировать заодно и идейное содержание книги и свое мировоззрение. Ах, эх, хе, хи, хи, хи, ох, хю, хю, хю, хю, хю.